Глава 49 Ворон не обманул. Мы вышли из леса на окраину небольшого села через 10 минут. Ждите тут. Птица стремглав понеслась к домам, оставив нас с рыжей одних. Я принялась осматривать местность. Дома жителей этого села выглядели плачевно. У кого крыша покосилась, у кого забор свалился. Сразу видно, что не хватает мужских рук. А император тоже хорош что не мог помочь женщинам. Ну, подумаешь, прокляли драконий рот. Так заслужено же. И было это давно, можно уже давно сменить гнев на милость. Я вижу, тебе не нравится то, что ты видишь. Раздался рядом мелодичный голос. Я повернулась. Рядом со мной стояла женщина лет 35. А какому нормальному человеку понравится видеть подобное? Добрый день. Я, властелина, протягиваю ей руку. Она подошла и с удивлением посмотрела на меня, но ответила рукопожатием. «Тора, я ждала тебя немного позже, но мой ворон ускорил нашу встречу. Приятно познакомиться. Извините, что без подарков, но я пока не знаю, что вы предпочитаете, а дарить ненужное барахло не люблю». «Ты уже сделала мне подарок?» «Спасла моего ворона и вернула украденную у меня вещь». Не стоит благодарности, так это кольцо ваше. Ну, теперь мне понятен смысл его слов. Знали, на что ловить. А я, признаться, думала, что он на блестящие вещи падок. А он выходит, о хозяйском имуществе печется. Хорошая птица. Это не просто кольцо, а зачарованный магический кристалл. С его помощью мы оберегаем это место от врагов. Если бы эти поганцы узнали, что использовали в качестве приманки... Удавились бы собственноручно. А может, стоит шепнуть им эту информацию? Отличная возможность избавиться от врагов, не заморав руки? Если и не самоустраняться, так хоть спокойствия лишаться от самоедства. У тебя чувство юмора, как у ведьмы, но я не чувствую в тебе нашей силы. Верно, я не ведьма, но силу имею, силу воли. Другую вы нет, развелая руками. Женщина внимательно на меня посмотрела, а потом перевела взгляд на лесу. Ошибаешься? У тебя есть сила, только не раскрытая еще. Тебе нужен толчок, чтобы она пробудилась. А пока пусть рыжая тебе помогает. Я посмотрела на лесу. Сидит моя замухрышка, глазками влюбленными на меня смотрит. Тут скорее ей помощь нужна. Вон и схудала, как бедная. Кстати, а... Кто тут живность лечит? Мы лечим. Но твоей лисе не это нужно. Ее бы к магическому источнику отвезти, и она быстро в себя придет. Есть где-нибудь поблизости источник? Ну ты даешь. Источник магии это тебе не колодец с водой. По-доброму рассмеялась женщина. Мало его найти, нужно, чтобы он позволил подойти. И тут меня осенило. Император может это сделать. «Тогда еще один вопрос, если позволите». «Отчего же не позволю?» «Спрашивай». «Допустим, этот источник моей подопечной здоровью поправит. А кормить-то ее чем?» «Мне ворон уже сказал, что у моей лисы рацион питания специфический». Женщина вновь посмотрела на лису. «Да пусть ест, что хочет, а раз в месяц к магическому источнику ее для подзарядки». «А как твои силы проснуться, это уже и не нужно будет». «Почему?» — напряглась я, ведь чем больше она говорила, тем понятнее становилось, что лиса с каким-то подвохом. «Ну так она от тебя подзаряжаться будет». «Не поняла?» «Она что, магический вампир?» «Не то чтобы я захотела от нее уже отказаться, просто не очень приятно знать, что паразита пригрела». Лиса явно поняла, о чем я подумала, и хвостик опустила, развернулась и понуро пошагала в лес. «А ну, вернись, мелочь тощая!» Она замерла. Я тяжко вздохнула, понимая, что приобрела себе головную боль, но раз взяла на себя ответственность, давать заднюю не в моих правилах. «Она решила, что ты передумала забирать ее». «Ты посмотри, какие мы ранимые!» — хмыкнула я. «Иди сюда, немощь ты моя, с неокрепшей психикой!» «Никто от тебя отказываться не собирается, просто я должна понимать, с кем имею дело. А тебе стоит привыкать к тому, что хозяйка у тебя странный язык, и не обижаться по мелочам. И уже ведьме». «Она понимает меня по интонации или чувствует на ментальном уровне?» «Она понимает, что ты говоришь, и на ментальном уровне чувствует твои эмоции». Но почему все вокруг понимают и чувствуют, а я нет? воскликнула я. Ей богу, словно я ущербная какая-то. Ладно, пострадаю потом, пора переходить к делу. Пойдем ко мне домой, там за чаем и поговорим про превратности судьбы, показала мне Тора рукой направление, куда идти. Не откажусь. Ну а я вообще-то по делу и времени мне дали вместе с дорогой три часа. Думаешь, уложимся в это время, тратя его на разговоры о превратности их судьбы? По-моему, и так все ясно, я лузер в этом мире. Но это временное явление. Поговорить по душам мы всегда успеем. А сейчас у меня сжатые сроки на решение проблем. Я смотрю, ты дева хваткая и на пустяки не размениваешься. Ну что ж, пойдем в дом. Могу, чем смогу.